Глава двенадцатая. Ночные похождения. Крохин отстегнул карабин и огляделся. Подергав веревку, дал знать, что уже внизу. Машину оставили в соседнем дворе за подстанцией. Езды к дому Алешина было не более тридцати минут, но стоило поторопиться. Сейчас Женька томился в обезьяннике. По дороге с работы парни устроили сюрприз. Его зацепила девушка, выронившая сумку с покупками. Сопровождавший ее кавалер немедленно полез в драку. Подоспевшие полицейские сперенали обоих, а выпустить должны были не раньше, чем Виктор окажется на месте. Служба безопасности банка таки приставила к Женьке-поводыря. Бедняга ввиду сложившихся обстоятельств грустила в авто недалеко от отделения, а Виктор мог спокойно войти в уже проверенную квартиру. В ней было чисто, видеозаписывающих устройств и жучков не было. Однако оставалось одно «но». Квартира была на втором этаже, и при наличии соответствующего оборудования разговор можно было прослушать с улицы, прямо из припаркованной под окнами машины. Крукин, конечно, сомневался, что до этого дойдет, но поскольку таковая возможность была, ее нельзя было исключать. Отмычкой на ощупь открыв дверь, самсоновцы предупредительно перекусили провод на выключателе подъездного освещения. Виктор пошел внутрь. Вынув чистый мобильник, Он отзвонился на запасной канал связи Богатого. Короткого «да» было достаточно, чтобы дело завертелось. Теперь оставалось дождаться Женьку. Расположившись за столом на кухне, Света с улицы хватало, чтобы писать, Виктор набросал записку. «Ты один. Ужинай, мойся и спать». Через полтора часа, услышав, как вставляется ключ в замочную скважину, Крохин занял удобное положение за дверью, благопланировка квартиры была таковой, что через окна прихожая не просматривалась и была возможность дать Женьке знать, что он уже здесь. Но сделать это следовало, не проранив ни звука. Как только Алешин захлопнул дверь и щелкнул выключатель, Виктор, охватив его сзади, зажал ладонью рот. От неожиданности Женька столбенел, но не вырвался, а напротив медленно обмекал. Крохин осознавал, что еще мгновение, и клиент грохнется в обморок. «Ботаник, блин!» – пронеслось в голове. Дабы предотвратить нежелательное развитие событий, Виктор повернул Женькину голову настолько, чтобы тот мог увидеть лицо нападавшего, но полностью отпустил лишь после того, как осознал, что парень устоит на ногах. Приложив палец к губам, дал понять, что нужно молчать, и тут же протянул записку. Через минут сорок, выполнив предписание, Женька потушил свет и присел на диван у ожидавшего Крохина. Бесшумно поднявшись, Виктор подошел к стене у края оконного проема и рукой поманил к себе Алешина. Не дав приблизиться слишком близко, кивком головы указал на припаркованный внизу автомобиль. Женька узнал его. Это была машина заместителя начальника службы безопасности банка. «Следят!» – Оледеняющая мысль пронзила сознание. Крохин не хотел напугать парня, но понимал, нельзя оставлять его в неведении, поскольку любая оплошность могла привести к непредсказуемым последствиям. Все зависело от информации, носителем которой тут являлся. Вернувшись на место, он протянул Женьке планшет, где уже красовалась набранная им загодя фраза «Пиши все, что знаешь». Информация была важной, но ее было немного, поэтому оценить и переварить все Виктор спел по мере того, как Алеша набирал текст. Теперь предстояло проинструктировать парня, как себя вести. Во-первых, Крохин строжайше запретил совать нос в дело, стараясь раздобыть дополнительную информацию. Забудь о проблеме, как о страшном сне. Того, что рассказал, достаточно. Если подобное повторится, свяжешься, но не напрямую. Попросишь родителей передать через отца, что, мол, просьбу выполнил. Встреч не ищи, сам определюсь, где и как состыковаться. В темную, подойдя к входной двери, Виктор пожал Женькину руку, а затем, как в детстве, потрепал волосы на голове и показал кулак, намекая на то, что все указания следует выполнить неукоснительно. Теперь предстояло выйти из подъезда так, чтобы Женькин поводырь не увидел его лица. В банке Крохин не общался с заместителем начальника охраны, но он вполне мог видеть его на мониторе камеры наблюдения, а, соответственно, опознать. И опасаться действительно было чего. На такую должность в службу охраны об кого не брали. Как правило, привлекали бывших сотрудников МВД или иных спецструктур с соответствующим опытом работы. Допустить, чтобы из-за такой мелочи были поставлены под вопрос проводимое оперативное мероприятие, Крохин не мог. На выходе его подстраховала другая пара сотрудников. Принек отвлек внимание скучающего в машине возителя, попросив зажигалку, а девушка дополнительно перекрыла обзор на подъезде дома. Нескольких секунд было вполне достаточно для того, чтобы Крохин, преодолев расстояние от двери до тротуара, повернулся к объекту спиной. Через час Виктор был уже дома. Представленный к нему экипаж наружного наблюдения коротал ночь под окнами, спать оставалось пару часов. С утра опять предстояло работать по банкам, хотя в этом прямого смысла теперь не было, как и не было другого способа скрыть получение имеющей отношение к делу информации. Доложить ее богатого, как и было условлено, можно было только вечером следующего дня, поскольку телефонные разговоры в таких ситуациях ограничивали до минимума. Глава тринадцатая. В плену сомнений. Никол больше двух недель плотно работал по лане. Именно ему Кельвин поручил этот участок работы, полагая данное направление наиболее перспективным, но весьма опасным. В первую очередь предстояло выяснить, не является ли дамочка агентом российских спецслужб. Кельвин вполне допускал, что таким экстравагантным способом, разыграв спектакль с ясновидением, ему задал вектор поиска. Первый шок от встречи с этой особой уже прошел, и теперь глава пыталась уложить все в каноны логики. Барлоу был уверен, русские знают, он прибыл для поиска концов кибератаки. Стало быть... Утверждение, что сложно будет разыскать нужного человека, вероятнее всего не предвидение, а формальная констатация факта. Слова о том, что не за того себя выдает того же ягода. В этом случае предположение хорошо проработанной заготовки имело право на существование. Тогда девицы готовили легенду, элементы которой и проверял Никол с помощниками. Пока проколов и несоответствий обнаружено не было, квартира досталась по наследство от бабушки по линии отца. В доме ее знали с детства. Школа, одноклассники, учеба в университете – все было настоящим. Но это ровным счетом ничего не значило. Безусловно, у барышни была своя жизненная история, менять в которой что-либо при отведенной роли, будь она ангелом, не имело смысла. Келевин осознавал это, но разведчик должен проверять и то, что кажется вполне очевидным. Понимал он и то, что лишь отработка контактов Ланы могла дать результаты, Причем, чем дольше она проводилась, тем вероятнее было выудить из нее необходимую информацию. А вот времени, по известным причинам, было в обрез. Проверка квартиры также ничего не дала. В ноутбуке, все файлы, с которого Никол скачал, нашлась лишь информация, связанная с учебой, контакт по скайпу, да кое-что, не заслуживающее внимания. В электронной почте над чем, тем не менее, работали специалисты. На всякий случай Никол поставил квартиру на прослушку. Организовывать видеонаблюдение не имело смысла, поскольку за время, что ее посли, никто ни разу не наведался в гости. Для девушки в таком возрасте это было весьма странно, хотя доставшаяся в наследство обстановка в квартире вполне могла быть причиной данного обстоятельства. Никол полагал, что они зря теряют время. Извлечь необходимую информацию из девчонки, если, конечно, таковая имелась, следовало старым, но надежным способом с использованием спецсредств, благо заполучить ее в распоряжение при ее одиноком образе жизни не составляло труда. Все можно было реализовать в квартире в течение получаса, но прежде чем пойти на этот шаг, Кельвин хотел знать наверняка, обладает ли Лана экстрасенсорными способностями и, если да, то какими. От ответа на этот вопрос – Зависело, какой из способов воздействия будет эффективен и даже более того, возможен. Отдельные индивиды из публики такого рода были способны уводить свое сознание в параллельную реальность, при этом любые манипуляции с их организмом на определенное время теряли смысл. Пока информация о наличии чего-либо подобного не было, она не практиковала нетрадиционные способы лечения и не предпринимала попыток заработать предсказаниями. но в свободное время подрабатывала, а стало быть, в средствах нуждалась. Это косвенно свидетельствовало в пользу того, что особых способностей нет, хотя Кельвин не имел оснований не доверять словам Яценко о даре ясновидения. Правда, одну странность заметили. Барышня работала в магазине по свободному графику. Хозяйка платила процент с продаж клиентам, совершившим покупку после ее консультации. Удивительным было то, что ни один из обратившихся кланей не уходил с пустыми руками. Очевидно, такое сотрудничество было весьма выгодно, иначе девушке не были бы предложены такие преференции. Но считать это проявлением тех способностей, которые интересовали Барлоу, можно было с большой натяжкой, а вот их отсутствие свидетельствовало о том, что девчонка в игре. Хотя в такой прокол ФСБ Кельвину не верилось. На эту роль, вне всякого сомнения, подобрали бы неординарного человека. С другой стороны, имелись обстоятельства, которые опять же косвенно вложились аргументом на противоположную чашу весов, в пользу версии, что Лана далека от спецслужб. Русские также искали человека, за которым стоял невиданный прорыв в компьютерных технологиях. В целом, эти поиски могли быть блефом, прикрывающим проводимую операцию, сплетенной в нее барышней агентом. Но то, с каким усердием проводились поиски, сколько сил и средств было задействовано, а главное – какие специалисты привлечены, свидетельствовало о том, что ФСБ во что бы то ни стало вознамерилось определить противника. В этом случае, вероятность которого была очень высока, никакой мудреной спецоперации русских не существовало. Илана не подставное лицо, а подарок судьбы, через который открывалась возможность разыскать нужного человека. Упустить такую возможность Барлоу не мог. Время играло не на их стороне. ФСБ определенно выйдет на девчонку, как только выявит интересы его агентуры к ней. В том, что это рано или поздно произойдет, он не сомневался. Надо было решаться и давать отмашку на проведение операции, благо имелось еще одно обстоятельство, которое способствовало принятию такого решения. Лан узнали в «Синей птице» более трех лет. Ее появление там и атака на телеканал имели значительный временной разрыв, что было доводом против преднамеренно выстроенной цепи. Хотя в этом случае, как и во многих других, всегда находилось «но» порождающее сомнение. Барышня вполне могла быть агентом, изначально внедренным в среду весьма необычных завсегдатаев этого заведения для того, чтобы держать их под контролем, а уже позже ее переориентировали на выполнение другой задачи. Глава 14. Рабочие версии. Очередной день группа Крохина отработала без отклонения от плана, сделав все, чтобы у сторонних наблюдателей даже мысль не возникла о получении информации. На доклад Виктор прибыл ровно в двадцать. Генерал был спокоен, но чувствовалось, ждал новостей. Поднялся, предложил присесть, хотя сам стоял. Это бывало, когда намечались сложности в развитии ситуации. «Рассказываю, альпинист-полуношник». Богато улыбнулся. В общем, Саныч, банк атаковали ровно тем же способом, что и телестудия в США. Ничего не значащее письмо вывернулось полный контроль над компьютерной сетью. Поначалу полагали сбой, когда поняли, что качают секретные файлы. Принялись рушить сеть. Со слов Женьки, времени было достаточно, чтобы перегнать в офшоры любые суммы, а, заметая следы, превратить в труху базу данных. Но не тронули ни копейки. Стало быть, цель не деньги, а информация. Что за файлы скачали? Рассказывай, Витя, не тяни. Данные о заграничных счетах бип-клиентов, высокопоставленных госслужащих. Вероятно, и кого-то из нашего начальства. В точку. Чего-то подобного я и ожидал. Никогда не понимал, чего им не хватает. Положение, власть, немалые средства. Все в избытке. Нет, норовят сунуть голову в петлю и затянуть потуже. Так там непростые схемы. Все на подставных. Комар носа не поточит. А о том, чтобы найти хозяина, речь вообще не идет. Сомневаюсь. Если соединить возможности западной финансовой системы и спецслужб, можно докопаться до многого, особенно имея реальные зацепки. Исходная часть головоломки, похоже, утекла. В противном случае я уже был бы на пенсии. Полагаете, за большой лужей взялись за наше руководство? Полученная информация – рычаг влияния. Не в связи ли с этим приехал ваш знакомый? Что значит взялись? Они никогда не отказывали себе в этом удовольствии. «Правда, руководство КГБ не оставляло им шанса, а теперь...» Богатов обреченно махнул рукой. «И все же здесь что-то не так. А что смущает?» «Пока не знаю. Чувствую интуитивно. Надо думать. Давай прикинем возможные версии. На первом месте компьютерщик, которого ищут американцы и мы. Если, конечно, такой персонаж вообще существует, и это не способ сбить с толку. Но подобный ход событий весьма вероятен. Безусловно». Допустим, это Кулибин. Тогда вопрос, для чего ему добыта информация? Возможно, не нужна. Атака, проба сил. Объект выбрал случайно, попал в десятку, скачивал файлы с закрытым доступом, а значений понятия не имел и уже уничтожил их как доказательство взлома. И это самый безобидный вариант. Интересует случай, когда информация добыта намеренно. Заказ это или личная инициатива? Если самодеятельность, что вполне возможно. Надо понять, как он распорядится полученными данными. Уловим нить — выйдем на объект. Легко сказать. Там в голове такой набор нестандартной логики, что и у аналитической службы случится бы мозга. Витя, разгадывать ребус придется самим. Думай. Крохин потер ладони лоб, разгоняя навалившуюся на него усталость. Полагаю, шантаж в цели обогащения отпадает, поскольку он имел доступ к деньгам. Согласен. Судя по ролику, прокрученному в Штатах, человек с принципами. Коль его обидно, возможно, решил указать кое-кого. В этом нет ничего плохого. Вот только в толк не возьму. Что это дает? — Коли информацию добыл целенаправленно, должен был выйти на банк. Придется прорабатывать все возможные каналы. Глядишь, и зацепим. — Саныч, как? Чтобы добраться до этой ниточки, потребуется полный доступ не только к работникам банка. Ну и ко всем сотрудникам конторы, работавшим над выводом денег под прикрытием и владеющим информацией, кто даст такие полномочия? Поставим перед фактом, что без карт бланша никак. Сами-то не нашли одна надежда на нас, но больше напрягает другое. Что именно? Данные с банка на руках? Через вброс на телевидение он мог давно прищучить, кого следует. Но пока тихо. Почему? Возможно, цель иная? Он мыслит нестандартно, а мы в рамках обыденной логики. Полагаешь, нам его не понять? Скорее, да, чем нет. А что, если не самодеятельность, а заказ? Тогда, возможно, кто-то расчищает дорогу или кого-то берут за горло. А глазки нет. Похоже, понадобился весом административный ресурс. На подобное мог решиться крупный бизнес, когда на кон поставлено все и нужны стопроцентные гарантии. За деньги их не купишь. Наше начальство, публика ненадежное. Бабки возьмут, и тот же на хвост наступят. Но в этом случае компромат собирают по всем направлениям. Верно, Витя. А собирая оставляют следы, и без них-то никак? Обнаружим, подтвердим версию, а там, глядишь, выйдем на заказчика. А вдруг компромат собирают одни, а случай с банком совсем другая история? Вполне может быть. Тогда потянем пустышку, и что-то подсказывает, что в этом деле не одну. Саныч, а не сгущаем ли мы краски? Это какими отчаянными нужно быть, чтобы пытаться взять за горло руководство ФСБ? Когда на кону огромные деньги и остановятся ни перед чем. Есть и другая категория, для кого азарт дороже денег. Стало быть, проверяем все версии. Как всегда, но это не видится основной. Жутко представить, сколько понадобится времени. Не расстраивайся, помогут. Кто? Наши боссы. Страх — великая сила. «Следует правильно преподнести информацию, о чем-то промолчать, что-то приукрасить, и все завертится. Этим займусь завтра. Иду к Кондратьеву. Нужна вся возможная информация. Пожалуй, пора встретиться с супругой Алексея. Интересно, что накопала по банку? Организую встречи в первой половине дня». «Без проблем. А с походом к начальству? Может, не стоит торопиться?» «Времени, Витя, в обрез. Давай прикинем, а что, если никакого кулибина не существует?» Все, что наблюдаем, их инновационный прорыв, и нас намеренно втягивают в бессмысленные поиски. А что, вполне, чтобы под ногами не путались, пока будут взноздывать руководство. Через передподчиненные спецслужбы установить марионеточный режим несложно, и вот уже не страна, а дойная корова. Только стару все это. Стару-то стару, стару но во многих случаях работает, и это для них шанс. Саныч, как я понял, суету вокруг банков завтрашнего дня отменяем? Потерпите до вечера. Кое-кого надо застать врасплох, чтобы времени не было мозгами пораскинуть, а то доложит, что вы свернулись, задергается. Богато вдумала Максиме. Да не вопрос. Сейчас отдыхать, ко мне послезавтра утром. Как станет ясно, какие полномочия дадут, расставим приоритеты и определимся с планом работ. Глава пятнадцатая. Дубль. Лана улеглась спать. Уже более получаса в комнате было тихо. Переключив наушник на четвертый, сверхчувствительный микрофон, установленный в изголовье кровати, Никол вслушался. Характерное изменение дыхания соответствовало переходу к глубокой фазе сна. «Пожалуй, пора». Все необходимое лежало в переброшенной через плечо сумке. Предстояло проникнуть в квартиру, спеленать девчонку, предварительно вырубив, и, как придет в себя, вколоть сыворотку. По глазам объекта Никол научился безошибочно определять начало и окончание действия препарата. Перечень вопросов скомпоновал Барлоу. Времени, чтобы получить ответы, было более чем предостаточно. Может, кому-то и стоило готовить себя к проведению этих процедур, но не Николу. Множество раз добивавшему информацию иными, менее гуманными способами. Так что сегодняшняя ночь была для него легкой прогулкой. Потянувшись в машине, он не спеша выбрался наружу и направился к подъезду, по дороге облачая руки в тонкие хлопчатобумажные перчатки. Оказавшись на лестнице, он буквально парил над ней, не издавая ни малейшего звука. На площадке нужного этажа, используя слепые зоны, в одно касание заклеил дверные глазки всех квартир и достал отмычку. Времени на замок потребовалось не более чем человеку, вооруженному родным ключом. Издав еле уловимый звук, смазанный механизм пандался легко. Уже за дверью он на мгновение замер, вслушиваясь в дыхание Ланы. Девушка безмятежно спала, не представляя, что ее ожидает через минуту. Надев на лицо маску, чтобы без надобности им не отсвечивать, Никол двинулся к спальне и проскользнул в полуоткрытую дверь. До цели оставалось не более метра. Он уже склонялся над Ланой, когда раздался странный звук, исходивший от рвущейся ткани, дополненный нотками рассыпающегося по полу зерна. От неожиданности Никол замер. Из головы девушки, словно из на бок бутыли, утекала фосфористирующая субстанция, заполняя пространство позади него. Оглянуться заставил тяжелый взгляд, пронзающий спину. Посреди комнаты стояла неимоверных размеров точная копия мирно спящей на кровати девушки, чье дыхание по-прежнему слышалось в наушнике. Это нечто более походило на голограмму. Все пропорции тела были соблюдены впечатлял лишь рост, ограниченный трехметровым потолком старой квартиры. Выйдя из оцепенения, Никол решил проверить догадку, протянув руку к изваянию. Пальцы беспрепятственно прошли сквозь него, давая понять, что это нематериальный, точнее, нереальный объект. Глубоко вздохнув, он собрался вернуться к намеченному и тут же понял, насколько ошибся. Чудовище, захватив верхнюю часть курки, словно пылинку, оторвало его тело от пола, припечатав к противоположной стене под самым потолком. То ли от удара, то ли от пережитого шока сердце перестало биться. Кровоток остановился, перед глазами поплыло, словно при катании на неимоверно быстрой карусели. Пришло предчувствие смерти. Никол был готов к ней, но представлял иначе. Сознание проваливалось в кромешную темноту, и в этот миг нечто пальцами свободной руки щелкнуло замершие сердечные мышцы. Мотор застучал вновь, Жизнь возвращалась. Привыкший выбираться из любых передряг Никол попытался освободиться от захвата. Он явно видел удерживающую его руку, но не ощущал ее. «Не дергайся, бесполезно!» Чудовище разговаривало невообразимым образом, не открывая рта и не издавая звука. Его мысли попросту перетекали в мозг. «Не угомонитесь, пожалеете!» Нечто улыбнулось, наполняя душу страхом. «Передавай привет Барлоу! Тебе пора!» Как он оказался за дверью, Никол не помнил. Сильно болел затылок. Прикоснувшись к травмированному месту рукой, он ощутил неснятую с лица маску. В нынешнем положении она была совсем не кстати. Жильцы подъезда, увидев посетителя в таком экстравагантном виде, наверняка бы вызвали полицию. Уверенности в том, что пока он был без сознания, этого не произошло, и что сюда вот-вот не нагрянет наряд, не было. Следовало уносить ноги. Уже внизу он сдернул шапочку и засунул ее в сумку. На улице Никола смотрелся. Было тихо. Мозг отказывался воспринимать произошедшее как реальность. Это скорее походило на сон или на вождение. Следовало скорее добраться до Кельвина, дабы избавить себя от терзаний. Разгадывать ребусы и искать ответы входило в его задачу. Барлоу выслушал доклад, не перебивая. Несколько минут он сидел, потом поднялся и принялся расхаживать по комнате. Не верить в сказанное не было оснований. С другой стороны, то, с чем столкнулись, более походило на сказку. Дабы не обидеть Никола, Кельвин придал разговору форму предположений. «А что, если это гипноз?» «Но я не разговаривал с этой чертовкой, даже глаз не видел, она спала». «Не о том речь. В квартире могли произойти иные события, и тебя их из памяти, вставив, что посчитали нужным». Я практически не поддаюсь гипнозу. Это заключение специалистов. Проверяли на этот аспект в ходе подготовки. Заметь, сам сказал, практически. Возможно, данный случай исключения. Полагаю, существуют гипнотизеры, перед которыми не способен устоять никто. Тогда русские обскакали нас и в области психофизических воздействий. С одного раза за короткий промежуток времени вычленить из памяти фрагмент, заменив другим, маловероятно. На первый взгляд, да. Но после того, что они продемонстрировали на телеканале, нельзя быть уверенным ни в чем. Кстати, там был момент, возможно, имеющий отношение к нашему случаю. В самом деле, сложилось мнение, что команды на компьютер передавались со скоростью мысли, да и картинку застряпали, не отличить от подлинной. Тут не мудрено поверить в симбиоз компьютерных технологий и гипноза. «По-твоему, у меня стерли файл и вставили другой?» Указывая где, Никол постучал по голове пальцем. Если по-простому, то как-то так. Тогда пакуем вещи. С чего бы? С того, что не знаем, что могли загрузить в мою башку помимо этого. Кельвин, видя, насколько удручен Никол, решил слегка разрядить обстановку, шутя взглянув на него с опаской, как на незнакомого человека. «Но ты сильно не обольщайся», — парировал он. «Сам-то общался с барышней не меньше моего, так что кто ты теперь, Кельвин Барлоу, одному богу известно». Они дружно рассмеялись. «Шутки в сторону». Никол принял серьезный вид. «Во все это верится слабо. Поищи другое объяснение». «Так оно есть. Только понравится еще меньше». «Почему?» «Поверить сложно». «Рассказывай». Впервые об этом прочитал у Кастаниды. Это так называемый дубль, нечто сидящее в каждом человеке, а точнее часть нас, имеющая отношение к другим измерениям, Извлекать и использовать, которое в нашем мире дано немногим, поскольку природа явления неведома, и его проще считать нереальным, хотя на деле все может обстоять иначе. Судить об этом не берусь. И ты в это веришь? Откровенно говоря, нет. Многие воспринимают книги Кастанеды как описание реальных событий, но мне они видятся как талантливо переработанные в особый жанр фантастики верования народов мира. Стало быть, то, с чем столкнулся я, ничего не значит? Барло отдавал отчет, что в определенной мере задел самолюбие Никола, а потому тут же смягчил воздействие сказанного. «Я, пожалуй, не поверил бы, даже оказавшись на твоем месте». «В самом деле?» «Чему удивляться? Мы видим сны, переживаем их как реальные события, но понимаем, что это не так. А галлюцинации, возникающие в шоковых ситуациях, под гипнозом или в силу воздействия препаратов, прикажешь их воспринимать за действительность?» «Любое явление, существующее не только в сознании, должно оставить след, как-то проявить себя. В противном случае...» — Кельвин пожал плечами. «Говорить не о чем». Несколько минут они молчали, пытаясь найти объяснение тому, что произошло. Первым паузу нарушил Никол. «Подтверждения нужны? Сейчас посмотрим». Он потянулся к сумке, которую, сняв с плеча, бросил под ноги. «Что у тебя там?» — поинтересовался Барлоу. Никол не ответил. пока не осмотрел вынутую оттуда шапочку. Доказательство. Он бросил ее на стол перед Кельвином. Чего? Того, что это не гипноз. Сейчас не время для шуток. Тон сказанного выдавал скрытое недоумение. Поясни. Все просто. В квартире обои под самый верх. Высота три с небольшим. На потолке побелка. Посмотри на шапочку. Там известь. Когда этот... Никол замешкался, подбирая слово. Дубль. «Да, когда он переносил меня к стене, то чиркнул головой по потолку, как спичкой». Никол терпеливо ждал реакции Барлоу, который, казалось, выпал из реальности. Поначалу он долго сидел молча, вонзив взгляд в одну точку. Затем стал раскачивать головой из стороны в сторону, словно недоумевая. Растер виски, но по-прежнему молчал. «Тебя что-то смущает?» – спросил Никол, пытаясь вытолкнуть Кельвина из ступора. «Это в корне меняет мировоззрение». Когда я читал, как старик-мексиканец рушил обусловленную современным образованием картину мира, я не мог подумать, что переживу подобное. Давай о Полагаю, пути подхода к девчонке отрезаны. Даже не думайте приближаться к ней. Это смертельно опасно. Будем искать иной выход на этого русского компьютерщика. Прости, нужно время, чтобы обдумать. Барло уже дал понять, что желает остаться один. Уже прикрывая дверь, Никол услышал перечитание размышлявшего вслух Кельвина. «Дубль! Сумма сойти!» Глава шестнадцатая. Татьяна. Ярко-красный Ауди, влезав на площадку, Алиха вклинилась на единственное свободное парковочное место. Дверь открыла обворожительного вида дама в платье и туфлях ровно такого же цвета, как и машина. Блокируя двери, красотка точным движением набросила на плечо сумочку и поправила прическу, взглянув в боковое зеркало. Богато, ожидавший встречи за угловым столиком открытой террасы, констатировал как факт, что сие действо не осталось без внимания ни одного мужчины, пребывающего в кафе на открытом воздухе. Генерал взглянул на часы. До встречи оставалось семь минут. Барышня, звонко отстучав каблучками по тротуару, поднялась на террасу, И, осмотревшись, направилась к его столику. «Здравия желаю Александр Александрович. Почти по-военному поздоровалась она. «Добрый день, Татьяна Васильевна!» Медленно поднимаясь, выговорил Богатов, демонстрируя тем самым свое восхищение. «Что-то не так?» Лукаво улыбаясь и демонстративно осматривая себя, спросила собеседница. «Похоже, Алексею придется увольняться со службы». А явно в шутку вставил Богатов. «Что так?» — Не справляется с обязанностями? — рассмеялась Татьяна. — Да нет. Красавицу жену сторожить надо, а то ведут, пока прохлаждается на государственной службе. — Что-нибудь перекусите? Я закажу. Девушка фасонно провела по бокам руками, давая понять, что следит за фигурой. — Только кофе, и то без сахара, — бросила она, опускаясь на стул, деликатно подвинутый Богатовым. — Татьяна Васильевна, вы не против, если мы перейдем к делу, будь оно неладным? С удовольствием бы посидел, любой с вами. Но, увы, генерал развел руками. «Александр Александрович, для вас просто Таня». «Так что там по нашему банку?» «По вашему. Точнее, не скажешь». Девушка выдержала паузу. Лицо богатого отобразило недоумение. Он явно принял высказывание на свой счет. «Не о вас речь», — разрядила ситуацию Татьяна. «О том, что ряд руководителей нашей службы хранят в нем деньги, выводят в офшоры, я знаю». Не все так просто, товарищ генерал. Для этого достаточно было нарыть компромат на руководство банка, позволяющий серьезно взять за горло. Как понимаете, для конторы, для при их видах деятельности это не проблема. Но все намного интереснее. Заинтриговали. И что там не так? По бумагам это ЗАО. Круг акционеров известен. А в основном официальное руководство, соответственно, подставное. Реальные хозяева. Генералы вашего ведомства. «Надо полагать, эта информация закрыта?» «В целом, да, но не для меня». «Как это?» «Александр Александрович, у журналистов свои секреты и свои источники, раскрывать которые не буду. Вам нужна информация?» «Хотелось бы знать. Кондратьев Максим Ильич входит в их число?» «Да». Татьяна, давая ответ, отвела глаза в сторону. «По видимому в курсе наших взаимоотношений», — мелькнула в голове генерала. «Да, собственно, это не секрет». «Танечка, необходимо понять, мог ли человек, не имея связи в силовых структурах, добраться до такого рода информации? Представьте, что вы не профессионал. Каков бы был алгоритм действий?» «Александр Александрович, вы таки пытаетесь вытянуть из меня закрытую информацию?» «Боже, избавь! Подумайте, расскажите лишь о том, что не раскрывает ваших подходов!» Девушка задумалась. Пауза продлилась не более минуты. Ну, «Ладно». Методы работы у нас такие же, так что скрывать особо нечего. Промолчу лишь о том, что может вскрыть информаторов. Вот и славно, мне знать их не к чему. Начинать копать под банк следует с изучения клиентской базы. Физлица, естественно, не в счет, а бизнес-клиенты могут поведать о многом. Статистика по составу – мелкий, средний, крупный – позволяет понять, какие направления приносят банку основной доход и то, насколько он использует серые схемы. Если условия кредитования не лучшие в системе, а жирных клиентов в избытке, значит банк под крышей, которая загоняет дойных коров. Тут два варианта. Или по договоренности имеют свой процент с подката, или банк и вовсе их собственность. Чтобы разобраться, кто крышует, придется изучить бизнес тех самых клиентов. Здесь интернет-помощь. Хотя это большая помойка. Отыскать то, что необходимо, не просто, но можно. Основных игроков три. Несиловые госструктуры, МВД и ФСБ. Богатов, до этого внимательно слушавший собеседницу, задал вопрос. А как добраться до клиентской базы, если фигурант не имеет выхода на сотрудников банка? Без проблем. Путей несколько. Есть примитивно простой, практически не требующий материальных вложений, но затратный по времени. Интересно. Придется сидеть не один день на лавочке неподалеку от банка и переписывать номера дорогих машин, чьи хозяева посетили заведение. Правда, чтобы понять, кто они, придется потратиться на базу ГИБДД, которую можно купить в любом переходе, так что без материальных трат не обойтись. Затем собрать досье на бизнес-фигурантов в интернете, а там примитивная аналитика на предмет, в зону чьей компетенции попадает бизнес. Статистика раскроет, под чьей крышей пребывает финансовая организация. Постойте, постойте. Сейчас же есть возможность работать с банком в режиме онлайн, так сказать, удаленно. Информация об этих клиентах выпадает из поля зрения. Для решения задачи наибольший интерес представляют как раз те, у кого есть необходимость общаться с руководством банка напрямую. Здесь тоже есть проблемы. Такие встречи могут проходить где угодно. В ресторане, в загородном доме, на теннисном корте. Но так или иначе, в вашей сети тоже кое-что попадет. Этого вполне достаточно. Неужели? «Здесь как с экзит-полами. Опрашивают несколько тысяч, а от голосования миллионов результат отличается на единицы процентов». «Вы сказали, что задачу можно решить быстрее». «Придется раскошелиться. Камер нынче по городу полно, в том числе и возле банка. Покупается сейчас все. Чтобы не светиться не тратить время на посиделки, приобретайте записи за некий период, а дальше по тому же алгоритму». «Вам пришлось потратиться, выполняя мою просьбу?» «Нет». «Вас же интересовало, как может действовать дилетант? Мне все это ни к чему, поскольку я имею обширные связи, в том числе и в вашей организации». «Безобразие!» — шутя вставил богатых. «Что поделать?» — лукаво улыбнулась Татьяна. «Не я, жизнь такая». «Теперь ясно, как вы так быстро получили информацию, в том числе о владельцах банка. Но вернемся к нашему фигуранту. Предположим, используя описанный вами подход». Он пришел к выводу, какая госструктура стоит за банком. Какова вероятность, что он не ошибся? Процентов девяносто пять. Так значит, Богатов задумался. Александр Александрович, а кто интересующийся банком персонаж по жизни? Компьютерщик самого высочайшего класса. Товарищ генерал, Татьяна Укоризина покачала головой. С этого надо было начинать. Если он способен добраться до закрытой базы центра банка, то может заполучить информацию, как говорят, в один клик. Их разведка серьезно мониторит все финансовые учреждения. О клиентской базе самого банка речь тогда вообще не идет. Считайте, для него это открытая книга. Увы, пока мы не знаем, существует ли такой человек или это манипуляции, как теперь принято говорить, партнеров. В целом нас интересовало, реально ли обычному человеку заполучить необходимые данные по банку. Так что, Танечка, огромное спасибо за помощь. Обращайтесь, если что. Ловлю на слове. Назревает одно дельце, нужна будет консультация по экономическим вопросам. Спецов из нашего ведомства посвящать не хотелось бы. Понимаю. Татьяна глотком допила остатки кофе. Если не нужна, побегу. Дел не в проворот. Богатов, соблюдая этикет, поднялся вместе с девушкой. Отстучав каблучками по террасе, она, уже опускаясь по лестнице, И еще раз помахала рукой на прощание. Глава 17. В гостях у друга. Проходя у приемной Кондратьева, Богатов открыл дверь и зашел во Ожидавших аудиенции было семеро, а зютант Максима что-то сосредоточенно набирал на компьютере. Увидев посетителя, он резко поднялся и вытянулся. Александр Александрович, зайдете доложить? Не стоит, Дима. «Хочу посплетничать. Ближе к вечеру. Освободиться? Набери». Капитан, понимающе кивнул, зная, что шеф не откажет Богатову. Звонок раздался в 19.50. Богатов уже успел отменить намеченные встречи и отпустить сотрудников. «Что у нас, Дима?» спросил он, увидев высветившийся номер. «Максим Ильич ждет, товарищ генерал?» «Понял. Иду». Когда Богатов открыл дверь, Кондратьев мерил кабинет ногами. «Заходи, Саня, заходи». Не идиоргал дал возможность вникнуть в дело. Спасибо, Бабарин. богатов расплылся в поддельной улыбке. По глазам и рукопожатию Максим понял, знает достаточно для обвинения. С чего начнем с проблем государевых или личных? С укором спросил богатов Максим намеренно держал паузу, давая возможность продолжить. Тогда все по порядку, в хронологической последовательности. Ребята из СВР. поведали о том, как в Штатах опрокинули телеканал, и о совещании у директора ЦРУ по этому поводу. Причем выводы, что это реальные события или ширма для прикрытия, предложили делать самостоятельно. В этом русле действия их агентуры предсказуемы. Делают вид или всерьез выясняют, какая страна совершила прорыв и кто за ним стоит, государственные структуры или гений-одиночка. Отсюда и активизация, которая якобы нервирует руководство. Все так просто. «И что значит «якобы»?» «Так эта простота и напрягает. На второй вопрос отвечу позже. Сам знаешь, в нашем деле то, что лежит на поверхности, обычно гроша ломного не стоит. Поэтому взялись копать и...» Получили весьма интересный результат. Богатов, не мигая, смотрит в глаза друга. «Саня, не томи, рассказывай!» Кондратьев потянулся за зажигалкой. Ему нужен был повод для того, чтобы уйти из-под этого пристального взгляда. То, что наши научные наработки далеки от такого инновационного прорыва, выяснить удалось быстро. Дальше пошли по неформалам, взялись 300 хакеров. Они информированы обо всем на порядок лучше, кроме случая в Америке чего-то похожего в мире – ноль. Попутно выяснили, что по этим же ребятам работали агенты противной стороны, спецы из нашей конторы и кто-то левый, не то в самом начале. Хотелось бы полагать, что свои взялись за дело, дабы не дать американцу выйти на Кулибина, поставившего Штаты на уши, и сохранить его для страны. А что на деле? Можно подумать-то не в курсе. Трусить хакеров начали до того, как произошло ЧП за бугром. Стало быть, нечто похожее не по содержанию, а по сути случилось у нас. Причем затронуло непростых людей, судя по тому, как службы заметались, будто ошпаренные, но уперлись в стену. Тогда-то меня и выдернули из госпиталя, стряхнув нафталины, нацепив лампасы, в надежде, что выведу на нужный след. Отсюда прослужка и наружка за моими людьми. «В самом деле?» «Причем не без твоей санкции, так что не делай, удивленное лицо. Что это значит для наших личных отношений, мы выясним по окончании дела. А пока продолжим. Если бы некий ушлый хакер вскрыл секретную информацию, алгоритм поиска был бы иной. В этом случае нет смысла темнить». Но, похоже, добрались до святая святых, чьих-то финансовых активов, светить которые, ой, как не хочется. Так что к бабке не ходи, чтобы отыскать зацепку, следовало выйти на банк, который подломили столь же высокотехнологично, как и телеканал. Нашли? А ты сомневался? Служба безопасности банка поначалу самостоятельно взялась разрулить проблему. Это та третья сторона, что наведывалась к хакерам. просматривая видео с посетителями и работая по банкам, не составило труда выявить одни и те же персонажи, так что пазл сложился легко. Что думаешь в связи с этим? Как и вы, полагаешь, что источник атаки на банк и телеканал один, поэтому меня и пустили по американскому следу, чтобы в итоге, без лишних объяснений, заполучить искомый объект. Потому как Кондратьев потопил глаза, Богатов понял, что попал в точку. Но тут неувязочка вышла. Во-первых, приоритетный интерес руководства довольно быстро вылез наружу. Отсюда и якобы, о котором ты спрашивал. А во-вторых, в разработку приняли маловероятную версию. Поясни. Анализ предпринятых шагов указывает, что источником событий вы видите гениального спеца в области компьютерных технологий. Сразу оговорюсь, допускаю такую возможность. Но представь вероятность события, ты же по первичному образованию технарь. Человек в одиночку совершает прорыв, реализация которого требует не только нового, по сути, программного обеспечения, но и соответствующих доработок технической базе, как говорит молодежь в железе. Он что, на все руки мастер? Допустим. Добавь сюда виртуозный режим секретности. Никуда не просочилась и крохи информации о каких-либо промежуточных результатах работы. Богатов начал свою игру, ему во что бы то ни стало требовалось развернуть ход мыслей руководства в нужном направлении. Это более походит на работу спецслужб. Полагаешь, их разработка? Сначала банк, затем телеканал, чтобы отвести подозрения. Слава богу, начальство включились мозги. Считаешь, роют компроматно ключевые фигуры конторы? Предполагаю, это лишь версия, но весьма вероятная. Зачем копают, пояснить? Хочешь обидеть? Так ведь есть за что, Максим. Россия как кость в горле у Запада. Когда Союз развалился, не добили. Думали, не поднимемся. Второй раз оплошности не допустят. Начнут с главы государства, готовят смуту. А ключевые жадные чинуши. Отбросив субординацию, Богатов похлопал Кондратьева по плечу. Не понимаю, чего им не хватает? Что будем делать, Саша? То же, что и всегда. Попробуем переиграть эту публику, а попутно вытянуть... кое-кого из дерьма, но сделать это будет непросто. Дабы окончательно дожать Кондратьева, развеяв сомнения, судя по выражению лица, одолевавшие его, Богатов решился на шаг, который прежде не позволил бы по отношению к другу, вбросив в игру имевшийся козырь. Вы там наверху можете думать и решать что угодно, но уже то, что куратором агентуры в Москве Янки прислали шахматиста, говорит о многом. По вытянувшемуся лицу Кондратьева Богатов понял, для него это новость. Когда-то давно, еще при «Союзе», барлову вчистую переиграл Максима. Ему удалось не только внедрить закрытые кабы своих людей, но и своевременно вывести их из-под удара, с весомым кушем информации, подставив при этом ключевые фигуры учреждения, парализовав на время всю работу. Богатов тогда был против версии, на которой настаивал Максим. Справедливо полагая, что это ловушка, но Кондратьев, досрочно получивший полковника и возомнивший себя звездой контрразведки, настоял на своем. Кому другому подобный провал, безусловно, стоил бы карьеры. Максима же для приличия постращали, но оставили в обойме. С тех пор он выработал в себе неплохое качество – всерьез воспринимать точку зрения подчиненных. «Рассказывай, что придумал». «Мудрить тут особо нечего. Возню с деньгами...» Представим, как элемент контроперации. Правда, тогда с этой частью нахоплений...» Богатов намеренно исковеркал слово. «Придется расстаться». «Это как?» «Ты серьезно?» «Не думал, что о приезде старого приятеля настолько выбит почву из-под ног?» «Решил поехидничать, умник?» «О, мы обиделись!» «Так это лишь малая толика того, что ты заслужил. Это ж надо было умудриться, имея опыт работы в контрразведке, сунуть голову под гильотину». Богатов в сердцах махнул рукой. Об этом потом, пока о деле. То, что наши любимые партнеры ищут способы зацепить высшие чины ФСБ, не новость. Теперь представь, что мы намеренно дали им такую возможность, засветив специально разработанные для этого коррупционные схемы, венцом которых являются вклады, доказывающие факт коррупции генералитета. С такими картами на руках они рано или поздно должны будут выйти на фигурантов с определенными предложениями, по которым станет ясно, что затевается и в какие сроки. Согласись, такая информация многого стоит. Да уж, тем более, что при этом все, кто изымал средства, по сути, не приступали закона. Ты хотел сказать, вышибал, поправил друга Богатов. Ну ты и язва. Они выполняли ваши приказы, хотя и имели свой интерес. Но, несмотря на это, было бы высшей мерзостью подставить их под удар. Или такие мелочи в расчет не идут? «Совестить будешь?» «Нет, не время. Сейчас необходим план операции, естественно, составленный задним числом, причем проработанный до мелочей, где учтены все средства, выведенные за рубеж. Так и займись этим». Ну, здорово. Наградили бы узнать чего. Связали по рукам и ногам. И хотят результата». Богатов делал вид, что взбешен, хотя был предельно спокоен. «Саня, не кипятись. Есть проблемы с составлением плана?» «Одна». Чтобы перетрусить ваше грязное белье и найти хады-выходы, потребуется время, а его нет. Так что исходная информация, кто откуда, какие суммы и в какое время, за вами. Иначе умывай руки. Кроме того, необходим доступ к банку и всей публике, что в деле. Следует понять, что их вывело на ваш след. Чей-то прокол или крыса. Думаешь? Не исключено, когда в глазах баксы. А не спугнем? Возможно, но выхода нет. Хотя, как вариант... Прикроемся Кулибиным. Это как? Он же тоже должен был выйти на банк. Сделаем вид, что ищем канал в надежде зацепить его. Заодно проработаем и эту маловероятную версию. А что? Может сработать. Да, если за вас взялись плотно, компромат будут рыть по всем направлениям. Согласен. Что предлагаешь? Поработать по ближнему кругу. Жены, дети, внуки. Дабы избежать неприятных неожиданностей. Причем, если что-то обнаружится, это будет хотя и косвенный, но аргумент в пользу основной версии. «Сделаем!» Кондратьев ехидно улыбнулся. «Да, знаю, что вы на всякий случай держите друг за друга под колпаком. Тем сложнее будет отделить зерна от плевел. Но чай немалые идите, разберетесь, кто по вам работает. Теперь о главном». «Постой, о чем мы говорили, битый час?» «Так это главное для вас. Мне важно понять, что замышляет Барлоу». Явился-то он неспроста, и вся поднятая вокруг вас муть, возможно, нужна, чтобы выловить золотую рыбку. Какова его цель? Вот в чем вопрос. Уже есть какие-то наметки? Увы, уйму времени потеряли на возню с банками. Вот если бы сразу выложили карты на стол, не пришлось бы делать дурную работу. Тогда, возможно, уже в чем-то продвинулись бы. А ты взялся бы за дело, знаю правду? Безусловно. но не для того, чтобы выгородить ваши задницы. Теперь придется наверстывать упущенное. Моим ребятам потребуется помощь. Следует по максимуму обложить его людей и собрать информацию для анализа. Того, что мы имеем по ним сейчас, явно недостаточно. Уже прикинул, кого подключить? Давай об этом завтра. Я ночью дома помозгую. Ночью? последнее время плохо засыпаю, а сегодня еще и голова раскалывается. Давление? Так может, коньячку по пятьдесят капель, как лекарство. А давай. Кондратьев достал из бара неначатую бутылку коллекционного армянского коньяка и два маленьких граненых стакана, сохранившиеся у него с тех пор, когда они с Саней только начинали службу в КГБ. За что выпьем? За удачу. Не поймаем эту птицу за хвост, пиши, пропала. Ставя пустую стопку на стул, повертев ее в руках, богато с грустью добавил. «Максим, а ведь это, пожалуй, все, что осталось у нас от той прошлой жизни». «Да уж, кое-кто с ней до сих пор расстаться не может», — Кондратьев намекнул на незыблемые принципы друга. Уже по дороге домой, поудобнее расположившись на заднем сидении служебного автомобиля, Богатов резюмировал. «Масло в огонь подлил, пусть повертятся, меньше под ногами кутаться будут». Глава восемнадцатая. Диспут. Переступив порог синей птицы, Яценко направился к столику. Ответы на приветствие и тяжелая походка говорили, что день не задался. В соответствующем возрасте для этого достаточно банальные перемены погоды, когда раскалывается голова, ливануют суставы, но порой такое состояние навевало мрачные мысли. Зная это, завсегдатые старались не докучать ему, предоставляя возможность посидеть в одиночестве. Опускаясь в кресло, он жестом сделал заказ бармену, но не успел расслабиться. За стол уселся Семен Семенович Нутяев. Местная достопримечательность. Человек, не вынашивающий собственных идей и не увлекающийся чем-либо, как прочие. Его хобби было приставать с расспросами к посетителям. Для чего нужна была информация, оставалось неведомым. Но Нутяев буквально вгрызался в собеседника, порой доводя до иступления, за что получил по гримуху зануда. «Иваныч, не пойму». Народ президента поддерживает ресурсов немерено рабочих рук тоже, а экономике завал, рецессия. При таких-то возможностях от Нутяева было бессмысленно избавляться, у человека напрочь отсутствовали такт и сочувствие. Григорий Иванович знал это, но, будучи застегнутым врасплох, спросил машинально. «Ответить прямо сейчас?» «Весь день мучаюсь. или дождался вечера». «Эка тебя зацепила». «Похоже, нынче моя очередь». Осмотрев зал, констатировал Яценко. «Какая очередь?» «Держать удар». «Удар?» «Не бери в голову, это я наболевшим». Яценко сделал паузу, прежде чем продолжил. «Видишь ли, президента поддерживают за внешнеполитическую деятельность, а состояние экономики определяется в первую очередь внутренней политикой». «И что это за политика такая?» «Та, что навязана Западом через реформы Гайдара и Компании». Хочешь сказать, президент не понимает, что ее надо менять? Отнюдь. Но не все так просто. В чем проблема? Видишь ли, нынешняя модель мироустройства себя изжила, Косметический ремонт не поможет. Необходим переход к принципиально новой. Какой? В том-то и дело, что в разумительной социально-экономической идее ныне нет. А без нее затевать какие-либо преобразования чревато. Поэтому страна и плывет по течению в надежде на авось. Постой, Иваныч, какое авось? Докторов, профессоров, как грязи. Наконец, Академия наук. Денег на них идет немерено. Пусть выдают на гора, что надо. У этих людей устоявшаяся система взглядов. Чтобы найти нечто стоящее, необходимо сломать ее, выйти за пределы. И это по силам единицам. Ученая степень здесь не поможет. Открытия не делаются по заказу. Барлоу вошел в клуб, когда разговор уже начался. Подойдя к столу, он остановился. — Позвольте присоединиться. — Не помешаю? — Что вы? — Рад вас видеть. Келлен, присаживайтесь. Яценко оживился. С появлением толкового собеседника разговор обещал стать более содержательным. — Иваныч, не отвлекайся! — прошипел зануда, недовольно нарисовавшимся конкурентом. — Коль новой идеи нет, может вернуться к коммунистической, все лучше либеральной. — А смысл? Или не помнишь, чем закончилось? Постой, постой, идея-то ни при чем. Реализовали ее похабно. Есть такая точка зрения. Спорить не буду, но сам думаю иначе, Григорий Иванович. А что в ней, по-вашему, не так? Спросил Барлоу. Если оставить в стороне нюансы, в целом она предполагает достижение социальной справедливости через приход к всеобщему равенству. А что плохого в равенстве, съязвил Нутяев? Иценко продолжал, словно пропустил фразу мимо ушей. «В то же время эволюция цивилизации зиждется на разделении труда, в основе которого лежат различные способности людей осуществлять те или иные виды деятельности. Так что идея всеобщего равенства противоречит объективным законам развития». «Возразить сложно», — вставил Кельвин. «Вообще любое движение сопряжено с неравенством. Равновесием условлен покой». — Иваныч, считаешь себя умнее Маркса? — обзвился зануда. Он напрочь игнорировал второго собеседника. — Платон не друг, но истинно дороже, — парировал Яценко. — Причем здесь Платон? — Григорий Иванович ответил фигурально, — вмешался Барлоу. — Сказал, что считает Маркса своим учителем, но не во всем с ним согласен. — По-вашему, все безнадежно? — со злобой Семен Семенович. Яценко рассмеялся. — У вас такой вид, будто мы с Кельвином отняли у человечества мечту. Чужие идеи хают легко, своей-то нет. — Почему же? Только исходит она ровно из противоположного посыла. Строить справедливое общество следует, опираясь на неравенство людей, а не пытаясь их уравнять. — Понятно. Очередная утопия. — Бред. С эхидством констатировал Нутяев. — Тогда позвольте вас поздравить. «С чем?» – изумился зануда. «С тем, что вы, как любой человек, является практическое воплощение такого рода утопии». «Вот только не надо впадать в демагогию, когда крыть нечем!» «Семен Семенович, не спешите с выводами, загляните вовнутрь себя. Человек состоит из значительного числа органов, и каждый выполняет особую функцию, тем самым служит всем частям тела без исключения, то есть целому». «И о чем это говорит?» исходя из единства законов природы, как минимум о том, что подобное возможно в человеческом обществе. Поясни. В глазах Нутяева читался неподдельный интерес. Если совсем упрощенно, не отклоняясь от проведенной аналогии, общество мне видится сложнейшим социальным организмом, классы, в котором органы, а отдельный человек – клетка. Это и есть твоя идея? Нет, Семен Семенович, это точка зрения, причем далеко не моя. которую, чтобы превратить в нечто практически ценное, следует научно обосновать либо в случае отрицательного результата опровергнуть. Ну, допустим, доказали, и какой от этого прок? Что значит допустим? Для этого потребуется показать, каким образом формируются такого рода организмы, по каким законам протекают в них обменные процессы, каков ход их в эволюции. Опираясь на знания такого рода, возможно отыскать диспропорции, препятствующие нормальному функционированию и развитию. а на основании этого выработать пути их преодоления. Соответственно, руководствуясь интересами не отдельного класса, а общества в целом. В таком ракурсе мысль интересна. Но ты, Иваныч, тут каким боком, раз идея не твоя? Видите ли, Кельвин опередил Яценко, Григорий Иванович отыскал причину зарождения социальных организмов и выработал подход, опираясь на который, возможно, выстроить теорию их функционирования. Барлоу намеренно направил разговор в сферу наполненную уймой вопросов. Ему важна была реакция оппонента Яценко, и более того, открывалась возможность проверить пронзившую сознание мысль. «Так, стало быть, идея есть? Иваночка, олись, только излагай попроще, так сказать, на пальцах!» Келевин отпустил ситуацию, превратившись в стороннего наблюдателя. Потому как зануда компоновал вопросы, вытягивая из марксиста информацию, облачая все в примитивные формы, Барло понял, сей персонаж не так прост, как хочет выглядеть. И надо отдать должное, удавалось это ему неплохо. Недаром говорят, кто не боится показаться дураком, а легко одурачит других. «Идиот!» — корил себя Кельвин, наблюдая развитие ситуации. «Все элементарное оттого гениально». Понять это стоило с самого начала. Программист мыслит алгоритмами, причем не примитивными, а высокой степени сложности. То, что мы бросимся искать прямую связь с марксистом, очевидно. Помнится, Лана сказала, что мне сложно будет найти его. Безусловно, если искать то, чего нет. Получить информацию можно и опосредованно. Причем выстроенной для этого структуре число звеньев наверняка велико. А этот весьма талантливый в своем роде персонаж, похоже, первый элемент, который вне сомнений не представляет, на кого работает в конечном итоге. Итак, мы имеем непростой ребус, и это хорошо. Хуже, когда нет никаких зацепок». Барлоу терпеливо дождался момента, когда источавший вопросы Анутиаев выдохся, хотя уходил он, и этого нельзя было не заметить, с чувством выполненного долга. Понимая, насколько затянувшийся разговор утомил Яценко, Кельвин и сам решил ретироваться. Поблагодарив Григория Ивановича за возможность поприсутствовать при разговоре, он быстро попрощался и вышел на улицу. В машине его дожидался Никол. «Какими судьбами?» – спросил Барлоу, опустевшись на водическое кресло и в полоборота повернув голову вправо. «Полагаю, интересно будет знать, что вас писали». Немудрено. Русским доподлинно известно, что я за птица». «Ноги и уши мне обеспечены почти повсюду». «Не о них речь, а о третьем собеседнике». «Не похоже, что он работает на контрразведку, поскольку писал то же, что и они». «Значит, я прав». Глядя прямо в глаза Николу, Кельвин улыбнулся. «В чем? В том, что допустил ошибку». «Однако, можно поподробнее?» «Необходимо узнать, куда перекочует информация, полученная этим третьим, причем не отдельной части». Это, скорее всего, будут тупиковые направления, а вся целиком, так сказать, в неизменном виде. Кстати, не удивлюсь, если она прибудет к искому адресату фрагментами. Полагаешь, программист не связан с Яценко напрямую? М да. А мы перелопатили ближайшее окружение. Но ведь возможность личного знакомства нельзя было исключать. Согласен. Однако потеряли уйму времени. Скажи спасибо, что появилась ниточка. а то походило на то, что уперлись в стену. Едем домой, поужинаю и спать. Думать буду завтра на свежую голову. — Как же, уснешь ты, — съязвил Никол. — А так хочется, — обреченно произнес Кельвин, запуская двигатель.